«Не знаю, из чего», — сказал сержант. «Погодите, я запишу. Вы сказали, что за вами наблюдает два человека из сада перед домом и один из-за дома, так?» «Нет», — ответил командант, начавший уже злиться на этого дежурного сержанта. «Но вы только что сказали. Я сказал, что двое стоят перед моим домом и еще один в саду позади дома», — повторил командант, пытаясь еще как-то контролировать себя. «Два человека перед моим домом». Сержант медленно записывал, повторяя каждое слово. «Я записываю», — сказал он, когда командант поинтересовался, чем он там занимается. «А быстрее вы не можете, — заорал командант, потеряв наконец терпение. У меня тут огромная дыра в потолке над кроватью. И в доме явно установили жучки», — продолжал он. Но в ответ в трубке донеслось, как дежурный говорит кому-то, что у него на линии очередной сумасшедший. «Поправьте меня, если я скажу, что-то не так», — начал сержант, прежде чем командант успел сделать ему выговор за плохое исполнение его обязанностей. «Но вы заявили, что за вашим домом следят три человека, что в потолке у вас здоровенная дыра и что в вашем доме установлены подслушивающие устройства. Так вы ничего не забыли?» Командант Ван Херден был уже в состоянии близком к апоплексическому удару. «Одно забыл!» — прорал он трубку. «Говорит командант Ван Херден, ваш командир, я приказываю вам немедленно послать патрульную машину к моему дому!» Ответом на это резкое отданное приказание было скептическое молчание. «Вы меня слышите?» — прокричал командант. Но было совершенно очевидно, что дежурный сержант его не слышал. Сержант прикрывал трубку рукой, но до команданта все же наносилось, как он говорит дежурному констеблю что звонит какой-то сумасшедший. Командант раздраженно бросил трубку и стал думать, что же ему делать. Наконец он поднялся и снова подошел к окну. Зловещие фигуры наблюдателей оставались на своих местах. Командант на цепочках прокрался к комоду и начал рыться в ящике для носков в поисках револьвера. Наконец он нашел его, проверил, заряжено ли оружие, и, решив, что дыра в потолке делает невозможной оборону спальни, на цепочках направился вниз по лестнице. В этот момент в спальне зазвонил телефон. Первым побуждением команданта было не отвечать, но потом он подумал, что это может быть дежурный сержант, вознамерившийся проверить. На самом ли деле ему звонил командант? Ван Херден поспешил наверх, но едва он добрался до телефона, как тот перестал звонить. Командант сам набрал номер полицейского участка. «Вы мне сейчас звонили?» — спросил он дежурного сержанта. «Смотря по тому, кто вы?» — ответил тот. «Я, ваш начальник!» — прорал командант. Сержант подумал над ответом «Хорошо», — сказал он, наконец. «Положите трубку, мы вам сейчас перезвоним». Командант с ненавистью посмотрел на трубку. «Послушайте», — сказал он, — «мой номер 5488. Проверьте, я трубку класть не буду». Через пять минут полицейские машины со всего пьембурга съехались к дому команданта Ван Хейрдена, а дежурный сержант ломал себе голову, как он будет утром оправдываться перед начальством.